Глава 9. Да что же здесь такое творится? В ужасе смотрит на меня Кросимира, кажется, так её зовут. Едва выйдя из ворот архив службы, она и Родислав чуть было не споткнулись о парализованные тела десяти полицейских. Этот офицер, поясняет она своему воскрешённому сожителю, приезжал по моему вызову и обнаружил тебя мёртвого на кровати. Родислав, обращаюсь я к нему, Вы когда-нибудь летали на дельтаплане? Видя мой вопрос, прозвучавший из уст полицейского, сорванной рукой, стоящего среди груды тел своих коллег, оказался несколько неожиданным. П -п Простите, что? переспрашивает он. Нет времени долго объяснять. Вы пробовали управлять дельтапланом? А, -а, -а. да-да. Отлично. Тогда бежим через площадь к вышке. Я хватаю его за локоть. Красимира, а выступайте домой. Оставив её в полном недоумении у ворот архив службы, мы с Радиславом быстро пересекаем центральную городскую площадь. Что п -п происходит? спрашивает он в крошечном лифте, поднимающем нас на вышку. Лифтовая шахта пристроена снаружи к стандартному жилому небоскрёбу, а сама вышка расположена над его крышей. Палетинная энергостанция человек в маске выветовал воскот клюку, за которым хранится резервная батарея. Радислав нервно кивает. И вы этот код ему в итоге сказали. И это даже не вопрос. Так, уточнение. Глупо спрашивать, когда и без того ясно. Да, вы же по, -по понимаете. Только не надо оправдываться, хорошо? Никто вас не обвиняет. Как же раздражает это его заикание. Интересно, он таким всегда был или это после того, что би деньги пришлось перенести ночью? Привет. Я прикладываю правую руку к голове робота, отвечающего за прокат, выдавая зарезервированный на меня дельтаплан. В стене рядом с ним появляется отверстие, откуда медленно вылезает старомодный летательный аппарат. Похоже, они все хранятся там в спрессованном виде. Скажи, снова обращаюсь я к роботу, Ещё свободные дельтапланы остались? Да, 17 штук, произносит он. Если я зарезервирую их все, никто не сможет ими воспользоваться. Один человек может зарезервировать не более 3 штук, возражает робот. Чёрт тебя подери. Тем временем кто-то уже вызвал лифт снизу. Иди сюда, кричу я роботу встав у самого края вышки. Срочно нужна твоя помощь. Как только он подъезжает, я спихиваю его вниз. Надеюсь, он не рухнул никому на голову. Не хотелось бы провести ближайшие 5 лет жизни в подземном бункере Луна-3 по статье за непредумышленное убийство. Теперь за нами не погонятся, поясняю я вытерщевшему глаза Радиславу. Без робота и вниз влечь дельтапланы из стены. Забравшись в кабину, мы пристёгиваем ремни. Владислав уселся на месте пилота и спроват от него. Пропеллеры быстро набирают обороты, и мы взмываем в небо. Прямо под нами, далеко-далеко внизу, распростёрлась центральная городская площадь. Пролететь над архивом службы, находящейся у неё в середине, нам, конечно, не удалось бы, даже если бы мы очень захотели. Защитное излучение не позволит сделать этого. На здании архив службы, составляющее в диаметре больше километра. Пожалуй, показалось бы нам отсюда сверху кольцом, посреди которого тот самый цветущий сад, в котором я почти 3 года назад беседовал с невидимым голосом. А может, сад бы мы и не увидели, если купол над ним подобен стёклам зеркал небоскрёбов. Люди воскрешённые даже зимой рассказывают, что оказывались в цветущем саду. Конечно же, это оранжерея с куполом. Прямо сейчас в том саду несколько человек наверняка смотрят на небо и удивляются, что оказались не в раю. Сад, скорее всего, поделён на множество секторов с отдельным выходом в каждый сектор из здания архив службы из тех светящихся комнат. Так что общаться со своим голосом в саду одновременно могут 10, 20, 50 воскрешённых. М-да, когда-то я всё это прекрасно знал. Не может быть, чтобы не знал. Но хорошенько же они постарались стёрли воспоминания так, будто и не было этого месяца в моей жизни. Итак, говорю я Радиславу. Рассказывайте всё по порядку. Зачем в открыли дверь человеку в маске? Я попрему таблетку только. Удерживая руль одной рукой, другой он достаёт из нагрудного кармана капсулу и быстро проглатывает её. Это поможет от заикания. Прошу прощения, поясняет он. По-моему, уже помогло. Я всегда заикаюсь, когда волнуюсь, продолжает он. Врачи говорят, что это психологическая проблема. Было бы телесно, давно бы уже покопались в ДНК и устранили дефект. Но к счастью, есть эти таблетки. Кросимира умница, принесла мне их в архив-службу и одежду тоже. О чём вы спросили? Ах, да. Я не открывал дверь человеку в маске. Что? Удивляюсь я, как же он тогда попал в квартиру? Я уже спал, когда в дверь позвонили. Смотрю на часы, больше часа ночи, а мне утром на работу к 9. Я подошёл к двери, посмотрел на дисплей Стоит в коридоре девушка, рыжеволосая такая. Я ей открыл. Не надо было этого делать, конечно, сам дурак. Она говорит: "Скрашу одинокому мужчине ночь". Я ей: "Нет, спасибо, больше не звоните, пожалуйста". И уже собрался закрывать дверь, но тут влетает в квартиру этот бомб в маске и швыбает меня с ног. Я: "Снам. А зачем вы установили в квартире камеры?" Вот для того и установил, чтобы искушения не было. Когда знаешь, что любимая в любой момент может посмотреть и увидеть тебя, если бы и появился соблазн пригласить к примеру эту рыжую, то камера удержала бы меня от греха. Я не могу сдержать улыбку. Впервые слышу, говорю я, чтобы мужчина сам себе по такой причине камеру устанавливал. Я-то был уверен, что вы чего-то опасались, может, ожидали нападения. Может угрожал вам кто-то? Ну что вы, что вы? Кто мне мог угрожать? Для меня всё это было полной неожиданностью. А вы вот зря улыбаетесь, начинает он сердиться. Лучше скажите, почему государство ничего не делает, чтобы эти шлюхи проклятые не шлялись повсюду? Сначала воскрешают человека в теле вечно восемнадцатилетнего, так что гормоны с утра до вечера покоя не дают. А потом Извините, не хотел вас обидеть. Спешу я закрыть тему. Мы делаем всё, что от нас зависит, штрафуем их, когда ловим. Кроме того, клиенту не так просто расплатиться за услугу. Перевод денег с одного импланта на другой уже давно был сделан технически невозможным сразу после принятия соответствующих законов. А если клиент оплачивает за проститутку какой-нибудь заказ в атомном синтезаторе, то это теперь тоже подпадает под статью В общем, государство борется как может. Скажите, Радислав, вы видели лицо той девушки? Разумеется, видел. Эх, вот бы его сейчас к нам в участок для изъятия зрительного образа. Но после того, что я сделал с десятью полицейскими, мне там лучше не показываться. Вы мне наконец объясните, ворчит он, зачем мы летим на станцию? Если ночью похитили резервную батарею, это уже давно и так было бы ясно. Я был там сегодня. Главный техник уверял, что ничего не пропало и даже показал батарею. Родислав облегчённо вздыхает. Что же вас тогда интересует? Скажите, а что происходит с батареей после того, как она отрабатывает свой заряд? Да, я в курсе, что её заменяют на привезённую за сутки до этого резервную. Ну куда её потом девают? Хранят на станции до того дня, когда доставят очередную резервную, привезённую отдают нам, а с собою возят старую. То есть вчера вечером, хочу я убедиться, что всё правильно понял. Когда на станцию была привезена резервная батарея, заодно была увезена и старая. Да, конечно. А её могли, скажем так, забыть увезти. Ну, это вряд ли. Разве что совсем бестолковый курьер попался. Но в Министерстве энергетики с этим вообще-то строго. А почему вы спрашиваете? Строго-то она может быть и строго. Да вот только две заряжённые резервные батареи, как сообщили в новостях, они каким-то образом умудрились потерять полгода назад во время доставки. А что тогда говорите, каких-то там отработанных? Да так, хочу понять. Не отвечаю я на его вопрос. По внешнему виду заряжённая батарея как-то отличается от разряжённой. Внешне никак, разумеется, если не считать индикатор заряда. Индикатор заряда? Ну да, на батарее всегда есть такое табло. Там высвечивается, сколько ей осталось. А если этот индикатор, продолжаю я лихорадочно соображать, кто-нибудь решит подделать? Ну, чисто гипотетически. Как тогда можно определить, что перед нами действительно свеженькая, резервная батарея, а не отработанная старая? После того, как они научились подделывать исходящий от андроида сигнал, я уже никому табу не поверю. Считайте меня законченным параноиком, если хотите. Вообще-то, усмехается Родислав, это элементарно можно проверить. Каким образом? А поставить её вместо работающей, а Стритон Если свет во всём квартале не погаснет, машины не встанут и тому подобное, значит, это батарея с зарядом. Замечательный способ, бормочу я. А нет ли случайно другого, без риска устроить для четверти горожан техногенную катастрофу? В условиях энергостанции боюсь, что нет. Вот если доставить сомнительную батарею в Токио, где их изготавливают, там в лабораторных условиях физики всё выяснят. Дальше мы летим молча. Каждый думает о чём-то своём. Я постоянно наглядываюсь по сторонам, высматривая подозрительные дельтапланы. Что если преступники научились перехватывать управление андроидами? Быть может, сидит сейчас у себя дома добропорядочный гражданин с нейрошлемом на голове, а андроид его наслаждается полётом на дельтаплане всего в километре от нас. Бац. И теряет порядочный гражданин связь с андроидом. снимает с головы шлем, вертит его в руках, стучит по нему, а тем временем они уже направляют андроида таранить нас. Пару раз я даже прошу Родислава взять чуть левее или правее, чтобы избежать ненужной близости к другим дельтапланам. А если кто-то из них, не приведи Господь, начнёт сам подозрительно приближаться к нам, мой пистолет уже приведён в режим стрельбы по андроидам. Но всё обходится. Миновав городскую черту, мы сдимся на зелёное поле возле энергостанции. "Владислав, как я рада, что с вами всё в порядке", охранница жмёт ему руку. "Хорошо, что я нашёл её тогда в мусорном контейнере, а криминалисты ставили на кровать для архив службы. Наверняка не потребовалось выращивать Владиславу новое тело, просто подлатали старое, а даже если и вырастили ему за 4 часа совершенно новое тело из стальных клеток" то точно выковыряли из отрезанной руки имплант и вживили его в новую ладонь. Входная дверь прекрасно отреагировала на его руку и впустила нас внутрь. "Офицер, что с вами?" Охранница узнала меня и бесцеремонно разглядывает. "Попал в аварию, говорю я чистую правду. Я всего на секундочку схожу с Владиславом в диспетчерскую. Вы не возражаете?" Незаметно я погружаю руку в карман брюк и наущу перевожу пистолет в режим обычного парализатора на всякий случай. Пусть только скажут, где ваш жетон. Да-да, сходите, конечно, отвечает она. Спасибо, что доставили нашего пропавшего сотрудника. Проследовав по коридору в диспетчерскую, мы, как было и в тот раз с Денисом, застаём главного техника одного за работой. Покажите мне ещё раз резервную батарею. Говорю я, прежде чем он успевает открыть рот. Пожалуйста, это очень срочно. Пожав плечами, он молча подходит к люку в стене и, набрав код, извлекает оттуда уже знакомый мне жёлтый ящичек с чёрными полосками. Я хочу взглянуть на индикатор заряда, говорю я. Он также молча поворачивает батарею другим боком, и я вижу перед собой ничего не говорящие мне цифры. Родислав, вы не взгляните? Внимательно изучив табло, он констатирует: "Всё в порядке, батарея полностью заряжена". Ещё не в порядке. Я задумчиво смотрю через стекло в соседнее помещение, где среди груды кабелей закреплена рабочая батарея. "Владислав, прошу вас заменить батарею прямо сейчас. Всё ответственность беру на себя". Я достаю пистолет. "Скажете, что действовали под принуждением". "Вы что, с ума сошли?" кричит молчавший всё это время техник. Я выстреливаю в него. Ну, хорошо, хорошо, соглашается Родислав, увидев, как коллега рухнул на пол. Вот только в коридоре раздаются шаги. Чёрт побери, надо было сразу стрелять в неё. Сейчас охранница увидела всё по видеонаблюдению и уже мчится сюда. В два прыжка очутившись у двери, я высовываю руку и делаю несколько выстрелов наугад. Раздаётся смачный щелчок, и я осторожно высовываю голову в коридор и вижу растянувшуюся на полу охранницу. Что только сделать, это можно только вдвоём. Блин, раньше не мог сказать. Я выстреливаю в главного техника за рядом антипарализатора, и он вскакивает на ноги. И я согласен, что нетон умоляю, больше не стреляйте в меня. Зайдя в соседнее помещение, оба техника натягивают на руки толстые защитные перчатки. Осторожно поместив резервную батарею в углубление рядом с работающей, они встают по разные стороны. Каждый хватается за какой-то рычаг и на счёт раз-два-три одновременно дёргают рычаги вниз. Резервная батарея плавно встаёт на место работающей. В следующее же мгновение станция погружается во мрак. Отключил свет, раздаётся в ополь главного техника. Боюсь, что вы его обо, говорю я. Только что и во всём квартале в предачу. Что вы такое несёте? раздражённо кричит он. Срабатывает аварийный генератор, и всё вокруг заливает мигающий красный свет. Поботехник выбегает в диспетчерскую и, не веря своим глазам, смотрит на дисплеи с застывшими графиками и цифрами. Этого не может быть, восклицает главный техник. Почему нет подачи энергии от станции в квартал? Лучше поскорее вставляйте предыдущую батарею на место, советую я. Вы представляете, сколько людей в эти самые секунды паникуют, застряв в лифтах? Сколько атомных синтезаторов встали прямо посреди изготовления бифштексов? Резервная батарея, поясняет Родислав коллеге, была украдена со станции этой ночью. техники бегут производить замену, а я направляюсь в коридор. Так греха подальше, забрав из руки охранницы пистолет, модель парализатора очень похожую на полицейскую. Я привожу девушку в норму антипаралитическим зарядом из своего оружия. Вы всё сами слышали не так ли? Я помогаю ей встать на ноги. Охранница кивает, извиняясь, что так вышло, добавляю я. Тем временем свет на станции включается. У вас есть контакты агентства безопасности? Я протягиваю ей отобранный пистолет. Да, конечно. Идём скорее. В будке охраны она немедленно набирает какую-то комбинацию, и на одном из дисплеев появляется дежурное агентство. Я делаю охраннице знак, чтобы она говорила сама. У нас чрезвычайное происшествие, слышу я её взволнованный голос, уже идя по коридору обратно в диспетчерскую. Похищена заряжённая батарея. лаботехники сидят, уставившись на живые графики и цифры, и что-то живо обсуждают. А что если архив-служба делюсь я ужасной мыслью, которая только что пришла мне в голову. Не смогла из-за нас, из-за меня нормально провести воскрешение какого-нибудь человека. Не хватило энергии для нужного искривления пространства времени. И о, об этом не волнуйтесь, успокаивает меня главный техник. У них свои собственные запасы энергии. От нас они ничего не получают. И городской телепорт, встрявает Родислав. Тоже не от нас кормится. Вы когда-нибудь задумывались, почему он пристроен к зданию Архив службы? Нет. Почему? С ним делится энергией Архив служба. Представляете, сколько ей надо, чтобы мгновенно отправить человека из одной точки пространства в другую, особенно если не из города в город, а на землю? должно быть много, раздерут за это 100.000 рему, вздыхает Ия. Вот именно. И подземную установку они, кстати, используют одну и ту же, ну, которая производит искривление пространства времени, поясняет Родислав. Зарыта где-то под зданием архив службы. Если будете когда-нибудь телепортироваться, то спустят капсулу с вами в эту свою преисподнюю. Мне на имплант поступает входящий вызов от Филиппа. Да-да, это из-за меня, говорю я, даже не выслушав вопрос, обещаю Свет, больше не отключать. Я так и понял. Ну, я по другому поводу. Помнишь, я тебе говорил, что утром некая горожанка обратилась к нам в участок с заявлением о порче её личного автомобиля. Там у неё стекло какой-то жидкостью разъело. Э-э, очень смутно что-то такое припоминаю. А что? Офицер, который этим делом занимался, выяснил, что автомобиль был угнан. В час 3:00 ночи преступники проникли через окно, испортив стекло жидкостью. Компьютер транспортной службы выдал нам маршрут, по которому они ездили. И что за маршрут? Угнали автомобиль возле центральной городской площади. В час 03:00, как я уже сказал, и дали ему команду ехать к дому Радислава. Туда автомобиль прибыл спустя 10 минут. Следующая команда в бортовой компьютер поступила в час и 22 минуты. Догадываешься, куда ему сказали ехать? На энергостанцию, даже не задумываюсь я. И в час 35, продолжает Филипп, автомобиль уже помчался оттуда обратно к дому Родислава. Затем гонщики вернулись к центральной площади. Без 5:2 машина уже была на месте. Огонщиков вычислили? кричу я от нетерпения. И да, и нет. Китаянка-криминалист собрала в салоне автомобиля биоследы. Преступников, говорит, было двое. Один тот самый тип, судя по биоматериалу, что и убийца Радислава. Кроме него рыжеволосая девушка. На сиденье остался длиннющий рыжий волос. И правда до попы, как твой свидетель говорил. Но программа по геномной реконструкции у китайцев до сих пор отсутствует. Думаю, где-то уже в течение часа им вышлют копию из резервного фонда. Ясно, спасибо. Да, ещё Инги. Шеф тут грозится отдать тебя под суд. Бегает по участку как ненормальный, как только узнал, что ты десятерых полицейских уложил парализатором, стал прямо сам не свой. Что ж, неудивительно. Я ещё раз благодарю Филиппа, и экран исчезает. От центральной городской площади обратно, так это же от телепорта, и опять к телепорту. Похитив на станции резервную батарею, эти двое могли смыться с опасной добычей куда угодно, хоть в другой город, хоть на землю, пока агентство безопасности расшевелится, пока китайцы дождутся своей чёртовой программы. Что если будет уже слишком поздно? Скорее всего, в Париже и Риме на энергостанции от резервных батарей тоже давно и след простыл. Меня посещает неожиданная идея. Где здесь у вас туалет? спрашиваю я техников. Вон там, направо, показывает старший. Я беру две толстые защитные перчатки, лежащие на столике, надеваю одну из них себе на руку, вторую протягиваю Владиславу. Наденьте на правую руку и следуйте за мной. Крейни неохотно повинуется. Закрыв за нами дверь в туалете, я шепчу ему на ухо: "Нас могут подслушивать через импланты. Надеюсь, эти перчатки помогут. А туалет для системы мониторинга слепая зона". Родислав поню, кивает. В телепорте, продолжаю я шепотом: "Должны оставаться данные обо всех прилётах и отлётах". Если вы опознаете среди пассажиров ту рыжую шлюху, мы моментально выйдем на след террористов, понимаете? Добираться туда на дельтаплане нет времени, придётся рискнуть общественным транспортом. План такой: мы выходим из энергостанции и бежим в метро. Оно в нескольких метрах отсюда, вы и сами знаете. До центральной площади одна остановка, доберёмся за пару минут. Поскольку нас сейчас никто не может видеть и слышать, террористы не успеют нам помешать. У них просто не хватит времени, чтобы подстроить автокатастрофу или ещё что-нибудь. А потом вы оставите меня в покое. Рубка интересуется Владислав. Даю слово. Немедленно соглашаюсь я. Даже если этой шлюхи нет в списке пассажиров, картинку у вас из головы я всё равно вынуть никак не смогу. Мы выходим из туалета и ничего не сказав удивлённому главному технику, направляемся прямиком к выходу. Передайте агентству безопасности, кричу я охраннице, минуя её будку, чтобы срочно проверили резервные батареи в Париже и Риме. Пусть свяжутся с шефом нашего полицейского участка, он им всё объяснит. Снаружи энергостанции ничто и никто не кажется нам подозрительным. Метро к счастью работает в обычном режиме. Пережитое им отключение энергии, похоже, не привело к столкновению поездов или чему-нибудь в этом роде. Судя по всему, я не стал виновником массовой гибели граждан и не проведу ближайшие столетия в подземном бункере Луны 3. Всё идёт по плану, и вскоре мы с Раดิславом уже мчимся к зданию телепорта. Минут 5 у меня уходит на пререкания с сотрудницей на адрес отказывающейся выдать нам личные данные пассажиров. Никакие уговоры не действуют. Без жетона я для неё не полицейский и всё тут. Я уже начинаю прикидывать в уме, каким изошрённым пыткам её лучше подвергнуть. Внезапно, как входу в телепорт, подъезжает большой чёрный фургон без опознавательных знаков. Из него выпрыгивают люди в чёрной форме, держащие в руках автоматическое оружие с лазерным прицелом. Пётр Обойцов занимает оборону у входа, встав на одно колено и пристально разглядывая через прицел всех, кто прогуливается по центральной площади и попадает в их поле зрения. Пятеро других заходят в телепорт. Агентство безопасности. Одного нажатия на курок и харуже достаточно, чтобы оставить от мишеней пустое место, не то, что эти детские игрушки, которые выдают нам в полиции. Агент Иванов Представляется один из вышедших, в то время как четверо других разбредаются по территории телепорта, держа автоматы наготове. Вы позволите, если мы заберём Радислава с собой? спрашивает он подчёркнуто вежливо. Да-да, конечно, говорю я. Подойдя к Радиславу, агент берёт его за локоть. Вот только, добавляю я, вы не скажете это Иммри? Я показываю пальцем на сотрудницу телепорта, чтобы она дала ему взглянуть на список пассажиров. Понимаете ли, в этом нет необходимости, обрывает агент. В офисе мы извлечём у него из мозга зрительные образы. Но подождите, протестую я. Ведь так вы сможете узнать, куда террористы отправили похищенные батареи? Агент Иванов улыбается. Все террористы, говорит он, уже пойманы. Бомба, которую они изготавливали, обезврежена. Я смотрю на него и не верю своим ушам.